Шетарен Девес Карай с отвращением посмотрел на старшего группы. Тот повернул голову и ответил весьма выразительным взглядом. «Караше Варс Шанер терпеть не мог Шета». Отношения не сложились почти сразу и улучшаться не собирались. С чего бы? С точки зрения командира, Шет был на редкость сдрянным мальчишкой, избалованным и привыкшим получать все, что пожелает по первому же требованию. К тому же, Не сумел устеречь невесту, и что дальше? Девчонки плюс смогла удрать: Тебе парень по лбу даже заинтересовать подругу не смог. А искать ее надо, конечно, надо. Но Караш с самого начала предлагал жрецу нечто другое. А именно: он сам съездит, найдет малявку, поговорит с ней и вернет в лес. А там уж пусть разбираются с шетом. Зачем с собой тащить мальчишку? Ради того, чтобы выставить его спасителем невесты? Хм, так, может, ее и спасать не требуется. Судя по тому, как удачно прошел побег, она и у людей устроится не хуже. Девочка явно умненькая и с фантазией. Еще неизвестно, что она может выкинуть, когда за ней явится. Так нет же, уперся. Ладно, взял Караш с собой в нагрузку шатарана. И что? Капризы на каждом шагу. То вставать рано, то ложиться. То еда не та, то вода горькая, то одеяло жесткое, то корабль ненадежный, то люди сволочи. И если в последнем утверждении что-то и есть, так какое карашу дело? Ему надо найти девчонку. Все. У него тут не нянька-отряд. И занимаются они непоглаживаниями по головке разных дочек-сыночков. Так что в какой-то момент окончательно выведенный из себя Нархиро врезал Шету под дых. Стряхнул за шкирку и пообещал утопить к морским демонам. А в ответ на возмущенный мой отец поинтересовался, достанет ли тот сыночка со дна морского. Ох, не зря девчонка сбежала. Караш ее понимает просто отлично и даже домой насильно возвращать не будет, если ей среди людей понравится. Вот. Само собой, Шету это не понравилось. Слово за слово, кулак за нос, и на поиски Таяны ехали уже злейшие враги. Только вот выбора у них не было, а потому приходилось соблюдать почти светскую вежливость и церемонно раскланиваться друг с другом. В лесу Нархиро могут хоть сожрать друг друга, их воля, но среди людей, среди этих хищных тварей, Нархиро обязаны быть едиными. Так что сверкай, не сверкай глазами, а дело делай. Когда Караш отдавал Шету приказ... Парень бросался его выполнять молча и быстро. Старшему того и требовалось. А уж что там творилось в душе у шатарана, его интересовало меньше всего. А зря. Шет учился ненавидеть. Всех. Людей. Зачем эти твари вообще живут на земле? Караша. Как он смел? Этот недоразвитый побег кустарника пытается поставить себя выше Шета? Он еще поплатится за это. Остальных членов группы молчат и ничего не делают, чтобы изменить ситуацию. Отца! Почему он подобрал сыну такое тупое сопровождение? Ну и на закуску Тайяну! Если бы эта мерзавка приняла предложенное ей с благодарностью, если бы не стала сбегать, выставляя его на посмешище, если бы... Ничего! Он ее еще найдет. и вот тогда... Шет предавался сладким мечтам о месте, глядя на прозрачную морскую зелень. Подождите, все еще будет. Он привезет эту гадюку обратно в лес, и вот тогда... «О да, тогда она ему за все заплатит. Насколько у Шатарана хватит фантазии. Всю жизнь платить будет. Ненавижу.